В том же донесении Люброс писал, что он был у короля в Потсдаме двое суток и имел с ним долгие разговоры, о содержании которых донесет впоследствии. Но это Бестужев заметил. В двое сутки не одумался писать, что с ним король разговаривал. А может быть, что ведомость о Шетарди и всю реляцию Люброса отменит. Наконец реляция Люброса пришла от 28 июня. Король повторял, что он сильно беспокоится о делах при русском дворе, но какие бы интриги не производились, лишь бы только императрица могла удержаться на престоле. Я, наверное, знаю, говорил Фридрих Второй, что теперь при дворе и в народе такое сильное волнение, что скоро что-нибудь нечаянно должно выйти наружу. У меня в руках доказательства, что лорд Тиравли имеет у себя больше шестисот тысяч червонных для подкупа. Я с нетерпением ожидаю своего курьера. Что у вас в министерстве? Кто будет великим канцлером? Фридрих нарочно напугивал русский двор, чтобы он не мешался в европейские дела, ибо всего более боялся этого вмешательства, всего больше продолжал бояться нерегулярных русских войск и потому спрашивал Люброса о казаках и калмыках. Из Берлина Люброс отправился в Копенгаген, где датский король говорил ему, «Римская империя находится в плохом состоянии. Если король прусский будет продолжать прежнее поведение, то не только многим имперским князьям предстоит близкая погибель, но и все соседи подвергаются опасности нападения, если заблаговременно не приведут себя в оборонительное состояние». Прусский король одного с другим поглотает, а тогда... черед дойдет до сильнейших, чего и Россия имеет основательную причину ожидать. Любрус сказал на это, что если его величество сам сознает необходимость восстановления спокойствия общего и особенно на севере, то, разумеется, и будет содействовать этому сильнейшим образом. Король отвечал: буду содействовать этому всеми силами. И главное средство здесь — постоянное доброе согласие между Россией и Данией, отчего зависит и истинный интерес обоих государств. Все зависит от императрицы. На прощание король повторил, что его искреннейшее желание быть с императрицей в добром согласии и со слезами на глазах, смотря на небо, прибавил. «Кто внушает императрице иное, тот ей недоброход». Стокгольм приехал Любрас только двадцать пятого октября, и в ноябре уже доносил, что французская партия сильно увеличилась и ежедневно умножается по прибытии из Пруссии кронпринцессы. Французский посолник Ланмори действует в Стокгольме и провинциях свежими недавно полученными деньгами, чтобы к сему своих креатур заготовить. Скоро Люброс донес также, что от прусского посла сделано предложение оборонительного союза между Пруссией и Швецией, но что король велел наперед дать знать об этом русскому двору. Наследный принц обнадеживал Люброса, что будет изо всех сил стараться не допускать ничего, что могло бы быть противно воле императрицы, и это будет его постоянным правилом. Люброс начал толковать с сенаторами патриотической церкви. То есть русской партии, что если Швеции будет в постоянной дружбе с Россией, то ни от кого никогда не приятственного нападения ожидать причины не имеет, а следовательно и нет ей нужды в постороннем оборонительном союзе. А если прусский король вследствие продолжающихся германских смут подвергнуться от кого-нибудь нападению, то Швеция принуждена будет в этой войне принять союзническое участие. Патриотические сенаторы, разумеется, были одного мнения с Любрасом. Но когда он стал делать свои представления наследному принцу, тот отвечал, что по обнадеживанию от прусского двора союз этот имеет главную целью поддержать его принца на шведском престоле и будет обязательен только по окончании настоящей войны в Германии. По мнению Любраса, он и токмо для одного, а мюзирование инсинуировано. В таких обстоятельствах члены русской партии требовали, чтобы Россия как можно скорее заключила союзный договор с Швецией, чтобы предупредить Францию и Пруссию. И здесь главное из труднений состояло в том, что Швеция не могла без субсидий заключить ни с кем союзного договора, а для России было тяжело оплатить субсидии. В половине декабря Любрас извещал, что с помощью французской и прусской партий в провинциях являются и миссары. которые назначаемых на будущее семь депутатов уговаривают ввести самодержавие, внушаясь, что бедственные состояния Швеции происходят главным образом от республиканских учреждений и необходимого их следствия, несогласия, войска, и крестьяне особенно к этому склонны, между мещанами многие и того же мнения, а к этим чинам обыкновенно предстает и духовенство. Кронпринц, осаждаемый женой и приверженцами самодержавия, будет благоприятствовать этому делу, а не препятствовать ему. Он уже добыл себе полковничачин в гвардии. Мелкое дворянство желает самодержавия, богатые он его не желает. Но во-первых, его немного, а потому и оно желает усиления королевской власти именно как было при Густаве Адольфе, только чтобы король не мог объявлять войны. заключать мира, налагать податей, что должно остаться во власти чинов. Люброс, признавая эту перемену весьма предосудительным интересам России, предлагал внести в союзный договор условия, чтобы настоящая форма шведского правительства оставалась нетронутую, а чтоб шведам было не обидно требовать и с их стороны гарантии настоящего образа правления в России». Что касалось польских дел, то в продолжении 1742 и 1743 годов ко двору Елисавета приходили постоянные жалобы русских людей в польских владениях на гонение от католиков. Несколько раз Кейзерлинг жаловался министрам и самому королю, и все понапрасну. В конце 1743 года он старался живо представить королю, что совесть русских людей, находящихся в его подданстве, жестоко оскорбляется хулами на их веру, что происходит не слыханным в крестьянстве образом. Такие нехристианские поступки чувствительно оскорбляют императрицу. который считает свою обязанностью вступаться за единоверцев, тем более что она имеет на это и право по мирному договору, что русские люди при соединении Литвы с Польшей пришли с своейю верою, свободное отправление, которое подкреплено потом королем и семьями. Король отвечал, что ему очень прискорбно слышать о продолжении таких беспорядков и наглости относительно жителей греческой веры. И по прежним вашим жалобам говорил король, я писал к обоим канцлерам польскому и литовскому, чтобы они постарались о прекращении этих притеснений. Злоба к людям чуждых вер заставляет притеснять невинных, не обращая никакого внимания на общее благополучие, на законы, на договоры. Таких ревнителей в Польше немало, которые поступают тем смелее, чем больше тамошние законы благоприятствуют злоупотреблению свободы. Напишу еще к коронному канцлеру, чтобы вступился за жителей греческой веры.